Вскоре к зверинцу подбежал хозяин, со всеми своими слугами, вооруженные кто чем. Что здесь происходит? Что за шум в моей гостинице? Черт, ну вас побрал. Не укротите ли зверей и олухов, не умеющих как следует привязать лошадь? Дагобер хотел было ответить, но в этот момент дверь распахнулась, и в ней показался Голиаф. Можно войти... Опасности больше нет. Внутренность зверинца представляла собой мрачное зрелище. Морок, бледный, едва скрывая под внешним спокойствием свое волнение, стоял на коленях подле клетки подвывающей пантеры и горячо молился. При виде хозяина и его слуг он поднялся с торжественным возгласом. «Благодарю тебя, Господи!» что ты даровал мне силу и помог еще раз победить. О, господин предсказатель! Морок стоял, скрестив руки на груди, с гордым и повелительным видом. Зрители, не подозревая о кольчуге, стояли пораженные могуществом и неустрашимостью этого человека, казавшегося им сверхъестественным существом. При виде... Окровавленных и истерзанных останков лошади да не онемел, и на его суровом лице появилось выражение глубокого горя. Бросившись на колени, он приподнял безжизненную голову весельчака. Вспомнив не только о сражениях, он вспомнил и о своей миссии. Вскочил с пола и бросился на морока, схватил его одной рукой за горло и поднял над землей, а другой стал наносить ряд ударов чисто по-военному, который только благодаря кольчуге предсказателя не достигли цели. Ты мне ответишь за смерть моей лошади, разбойник Гляб! На помощь! Это, однако, отвратительно. Вы подвергаете этого достойного человека опасности быть разорванным его же зверями? Да еще хотите его сами добить? Разве так следует вести себя седой бороде? Что же я? Что же я должен звать кого-то на помощь, что ли? Фу. Вечером вы показались мне куда благоразумнее. Пустите, пустите меня! Я проткну его своей пикой! Спокойно, спокойно. Ах. Вы правы, сударь. Я погорячился Я не сумел сохранять прежнего терпения Но посудите сами, разве этот человек не виновен в смерти моей лошади? Я обращаюсь к вам, как к судье да, да, Но, но я-то в качестве судьи с вами не согласен Ну почему? Все это произошло по вашей же вине Вероятно, вы плохо привязали свою лошадь, и она, очевидно, вошла в приоткрытую дверь сарая. Да нет же, я вам говорю, я хорошо привязал лошадь. К тому же это боевой конь. Нет, и... все, все верно. Вспоминаю, что я оставил дверь полуоткрытой на ночь, чтобы дать зверям побольше воздуха. Их клетки были хорошо заперты Значит, опасности никакой не предвиделось Я... В разговор решили включиться остальные зрители Конечно! Только ведь лошадь мог разъявить пантеру и заставить ее разломать клетку Если кому и жаловаться, так это самому предсказателю Тихо! Я в советах не нуждаюсь Я утверждаю только, что мне должны отдать деньги Или лошадь Я больше и часа не останусь В этой проклятой гостинице А я утверждаю, что заплатить должны мне вы Быть может, я на всю жизнь остался калекой Вот, смотрите-ка, смотрите Какую рану нанесла мне пантера И он торжественно протянул свою правую руку Которую до поры до времени скрывал под шубой